Глава двадцать п е р в Охота начинается. Вернувшись домой, Никита первым делом взглянул на часы. Четыре утра. Он даже не подозревал, что уже столько времени. Парень быстро разделся, вытянулся на кровати и уставился в потолок. Наверное, лучший способ с утра не выглядеть ни выспавшимся, н е засыпать вообще. Пару часиков он вполне мог потерпеть. Все равно в комнате родителей скоро прозвенит будильник, и мама придет его будить. Но на кровати было так мягко и уютно, а апельсин так мирно урчал рядом. Никита сам не заметил, как уснул. Не прошло и секунды, по крайней мере, ему так показалось, как в его комнату ворвалась Марина. Она без лишних слов резко сдернула с него одеяло. «Хватит спать, в школу опоздаешь!» Никита так и подскочил на постели. В окно ярко светило солнце. Часы показывали с семь утра. Неужели уже прошло три часа? Легостаев недовольно вздохнул. Он совершенно не выспался. Но делать нечего, пришлось подниматься. Никита умывался, принимал душ и завтракал почти автоматически, даже не осознавая, что делает. Он более-менее пришел в себя уже у самых... ворот школьного двора но все равно не представлял как вытерпит до окончания занятий он буквально валился с ног положение спасла алена к изякова она пришла в школу благоухая так что у встречных слезы на глаза наворачивались никита стоял у гардеробной с артемом в е р о н и к о й и ларисой когда алена подошла чтобы поздороваться с легостаева мгновенно слетели все остатки сна он зажмурился и зажал нос рукой Артем и девчонки тоже начали морщиться и отворачиваться в сторону. «Снова шницель?» — спросила у Алены Вероника. «Да», — расстроенно сказала Алена. «Проклятый рысь забрался ночью в шкаф и испортил все мои платья». «Какой кошмар!» — воскликнула Лариса. «Тебе срочно нужно что-то придумать. Я с ума сошла бы на твоем месте». «Ничего», — зловеще произнесла Алена. «Сегодня я положу этому конец». «Родители не в курсе, что я с утра выкинула одну штуку». «Что ты сделала?» — спросила ее Вероника. Уходя в школу, оставила входную дверь открытой. Торжественно объявила Алена. «Теперь Шницель наверняка сбежит. Моя мама вернется домой через полчаса, а кота уже нет, и никто ни в чем меня не заподозрит». «Какой коварный план!» — восхитилась Вероника. Лариса нахмурилась. ь «Хочешь сказать, что сейчас у тебя дома никого нет?» — спросила она. «Нет», — кивнула Алена, — и входная дверь открыта. «Ага. А ты не находишь это несколько опасным?» Алена озадаченно нахмурилась. До нее только теперь начало доходить, что, возможно, она в чем-то ошиблась. «Боже!» — вдруг истошно завопила Алена и бросилась обратно домой. Лариса и Вероника переглянулись. «Все-таки она очень странная девочка», — сказала Вероника. «Когда мне кажется, что более странной быть уже невозможно, Алена тут же доказывает обратное. У нее словно второе дыхание открывается». я э т о в о у нее не отнять», — согласилась Лариса, и они рассмеялись. Когда Алена окончательно скрылась из виду, Никита снова начал нормально дышать. «Что-то ты плохо сегодня выглядишь», — повернулась к нему Вероника. «Плохо спал ночью», — признался Легостаев. «Ах ты, бедняжка!» — воскликнула Лариса. «И что ж ты делал? Всю ночь в интернете сидел? Или играл в ваши дурацкие компьютерные игры?» «Что-то типа того», — кивнул Никита. «Ах ты мой сладкий пирожочек!» Лариса вдруг потрепала его по щеке. «Все бы ему в игрушечки играть!» «Ничего, пряничек, скоро ты вырастешь из всего этого!» Никита ш а р а ш е н н о скосил глаза в сторону Артема. Бирюков был потрясен не меньше его. Но ну, Лариса уже отпустила Никиту, и они с Вероникой отправились в столовую. «Пряничек?» — выдохнул Никита. «Пирожочек? Мне одному кажется, что она хочет меня съесть». — Не иначе Кирсанова снова решила выйти на охоту за парнями, — важно изрек Артем. — На твоем месте я бы теперь стал очень осторожным. «Думаешь — Думаешь? — потрясенно спросил Никита. «Ну, — Нет, не может этого быть. — Моя интуиция еще никогда меня не подводила, — заявил Артем. — Ну а теперь давай рассказывай, чем закончился ваш вчерашний разговор с Гордеем. Никита вздохнул и начал свой рассказ. Алена добралась до своей квартиры в считанные минуты. Она пулей взлетела на пятый этаж, ворвалась в прихожую и замерла, прислушиваясь. Затем дотянулась до с т о я щ е г о в углу швабры и взяла ее наперевес. «Ну, уважаемые грабители, лучше вам самим выйти», — как можно грознее произнесла она. «У меня черный пояс и все такое. Вмиг п о з а б у д е т е о своих грязных делишках». Но грабителей в квартире не оказалось. Алена опустила швабру и перевела дух. Как повезло, что родители еще не вернулись. Отец уехал в командировку, а мама работала сегодня в ночную смену. Алена толкнула дверь в свою комнату и в ужасе замерла на пороге. Шницель, здоровенная желто-коричневая рысь размером со среднюю собаку, Вывалил из ее шкафа всю одежду и сейчас лежал на этом ворохе, словно на разноцветной подстилке. При этом он самозабвенно грыз новую туфлю Алены из последней коллекции компании и а м а р и л и с Алена, издав яростный вопль, замахнулась шваброй и зацепила люстру. Стеклянные плафоны с грохотом и звоном попадали на пол. Шницель испуганно юркнул под диван. Алена выгнала его оттуда с помощью швабры, Затем затолкала в туалет и заперла там. «Пусть подумает о своем поведении!» Наводить порядок было уже некогда. Алена вышла из квартиры, заперла дверь на замок и поспешила обратно в школу. Она даже пришла почти вовремя, только вбежала в школу, как раздался звонок на урок. Алена рванула на третий этаж. Первым уроком была алгебра, а Нина п а в л о в н а не любила, когда ученики опаздывали к началу занятий. Алена взлетела вверх по лестнице... Повернула и с разбегу налетела на плывущую по коридору Нелли Олеговну. Алена отскочила, быстро извинилась и хотела бежать дальше, но короткие пальцы Казаковой уже впились в ее плечо. «Стоять!» — рявкнула Завуч. «Это что такое? Почему не на уроке?» «Туда и бегу!» — выдохнула Алена. «В это время ты должна уже сидеть за столом». «А что это за ужасная вонь?» — Нелли Олеговна скривилась. «Боже! Всего лишь...» «Досадная случайность», — выпалила Алена. «Это так ты относишься к форме своей школы. Никакого уважения. Вы должны беречь свои костюмы, а вы не только украшаете форму всякими глупыми фенечками, а еще и заливаете ее вонючими духами». «Это вообще-то о м о р и л и с оскорбилась Алена. «Думаешь, я не отличу дорогие духи от дешевой подделки?» «Ну», — Но, улыбнулась Алена, — «в моде-то вы точно не разбираетесь». «Что?» — вскипела Зауч. «Нахалка! Ты наказана! Я вношу тебя в свой черный список!» Она вытащила из кармана блокнот и демонстративно вписала фамилию Алены в длинный список проштрафившихся учеников. Ну вот, расстроенно вздохнула Алена. Снова я пострадала за правду. Оставалось только ждать и надеяться, что у ненавистной училки не хватит фантазии для слишком тяжелого наказания. Марина Легостаева появилась в школе вскоре после окончания уроков. Сегодня она получила в ателье свое свадебное платье и пребывала в отличном расположении духа. В редакции «Прожектора» сидели только Никита и Артем. Вернее, сидел Артем. Легостаев полулежал на диванчике у стены и крепко спал. Марина с грохотом распахнула дверь и впорхнула в комнату. Никита тут же встрепенулся, приоткрыл один глаз, но увидев, что это всего лишь сестра, снова его закрыл. — Дрыхнет, — констатировала Марина. — Пусть все взорвется и обрушится ему на голову, но он и тогда будет храпеть. — Отстань, — буркнул Никита. — Я не выспался. — А что же ты делал ночью? — Думал, как бы побыстрее от тебя избавиться. — И как? — поинтересовалась Марина. — Появились какие-нибудь мысли на этот счет? — План уже практически разработан. Она плюхнулась на стул и включила компьютер. «Где остальные?» — грозно спросила Марина. «Я же ясно сказала, чтобы на собрание все пришли вовремя!» В редакцию вошла Алена. Она была мрачнее тучи. «Сегодня нарвалась на Казакову», — сообщила она. «В субботу после соревнований буду мыть полы в раздевалках бассейна». Артем недовольно поморщился. «Нас, похоже, ожидает то же самое», — сказал он. «Казакова уже второй день как-то зловеще на меня поглядывает. А все из-за тебя». Он пихнул л е г о с т а е в а в бок. «Что вы опять натворили?» — нахмурилась Марина. «Лучше тебе не знать», — ответил Никита. Следом за Аленой появился Артур Леонидов. Он принес статью об экскурсии в исторический музей. За ним вошли Ирина и Яна. Давыдова выглядела очень расстроенной. й Арсений Попов и Аркадий Кривоносов весь день ее дразнили. «Привет, Ян», — сказал Артем, который всегда ее жалел. «Налить тебе чаю?» «Нет, спасибо», — покачала головой Яна. «Налей лучше мне», — хрипло сказал Никита. «Еще лучше не чаю, а кофе. Лучше не наливай. Насыпь мне его прямо в чашку. Я буду его в сухомятку жевать. Может, хоть тогда проснусь». В редакцию вошла Лариса и с загадочным видом принялась шарить по шкафам и ящикам столов. «Потеряла что-то?» — осведомился Артем. «Никто не видел мой волшебный амулет», — поинтересовалась она. Ирина громко расхохоталась. «Я променяла его на скатерть-самобранку и сапоги-скороходы!» — воскликнула она. а в а л т у ш к а куда я его делаю? Не видать мне теперь большой любви!» — р а с с т р о е н о произнесла Лариса. Марина покосилась в сторону сонного Никиты. «Мы сегодня еще поговорим с тобой по этому поводу», — пообещала она Ларисе. «Отлично», — обрадовалась Кирсанова. «Буду ждать». «Что?» — завопила вдруг Алена. «Ты потеряла мой амулет?» «Случайно?» — испуганно воскликнула Лариса. «Обещаю, я его найду. Это в твоих интересах», — зловеще прищурилась Алена. «Иначе...» тебя ждет семь лет невезения. Лариса потрясенно на нее уставилась. — Ладно, хватит, — воскликнула Марина. — Живо все садитесь за стол. Пришла пора разобраться с вашими статейками. Юные журналисты расселись по своим местам. — Ну, давайте, радуйте меня своими опусами. Марина откинулась на спинку стула и приняла важный вид. но если я услышу еще хоть один рассказ о щеночках и котятках, помру от скуки. А потом вернусь в виде призрака и заставлю вас всех пожалеть об этом». Алена побледнела и убрала свою статью в сумку. Артур протянул Марине лист бумаги со своей статьей. Марина тут же принялась читать. «А что, неплохо», — кивнула она. «Ты молодец. Можно даже ничего не исправлять». «Ирина, твоя статья про форму идет на вторую полосу, но нужно ее немного сократить». «Еще сократить!» — возмутилась Ирина. «Да там уже и так почти ничего не осталось!» «Иначе она просто не поместится на странице». Лариса подвинулась поближе к Алене. «А другого амулета у тебя нет?» — шепотом поинтересовалась она. «Посильнее». «Что?» — возмутилась а л е н а Ты и так уже один потеряла. Сиди теперь, даже тени не отбрасывай. В следующий раз я хорошо подумаю, прежде чем одалживать тебе свои вещи. Да ладно тебе, к кому еще мне обращаться за помощью? Во всей школе больше нет таких умных и красивых девушек. Лезть тебе не поможет, но продолжай, продолжай. Ты дашь мне другой амулет или нет? Сначала верни тот. «Эти две бешеные белки опять за свое?» Марина оторвалась от прочтения статей. «Эй, дамочки! А ну-ка, заглохните, пока я вас не выгнула в коридор!» Алена и Лариса тут же умолкли. Никита поднял руку. «Выгони меня», — попросил он, — «а то я сейчас опять усну». «Вообще-то я хотела поговорить с тобой о статье», — сказала Марина. «Из всех присутствующих ты один еще меня ничем не порадовал». «Ты ведь сама говорила. Мало ли что я говорила!» Ваша н е л л Олеговна мне тут недавно заявила, что те, кто не пишут в газету, не должны протирать штаны в этой редакции. Так что или начинай писать, или на переменах тебе придется болтаться в других местах. — Ладно, я напишу, — пообещал Никита. — Когда-нибудь. Он взвалил рюкзак на плечо. — Пойду пока поговорю с м и х а и л Федоровичем, — сказал он. Он толком ничего мне не объяснил про будущие соревнования. — Не уходи домой без меня, — попросил его Артем. — Мы тут скоро закончим. Никита кивнул и вышел из комнаты. Он направился в соседний корпус, где располагался бассейн. Никита никогда даже и не помышлял о том, чтобы писать статьи для газеты. Ему нравилось наблюдать за тем, как верстается новый номер, как журналисты спорят о том, какой именно материал должен пойти в печать, н а писать самому. Однажды он попытался, но его заметка о новом полигоне для скейтбордистов на краю парка никому не понравилась, и Никита оставил это занятие. А сейчас Марина хотела снова заставить его писать. Но у Никиты голова была забита совсем другими проблемами. Он вошел в зал бассейна и замер на пороге, увидев Лидию Белохвостикову. Она брала интервью Руслана Тоя и Лии Даниловой. Руслан только что вылез из воды и стоял с полотенцем на плечах. Лию вызвали с тренировки группы болельщиц. Она была в своей форме. Снимал уже знакомый Никите... «Оператор, грузный бородач, которого он видел в куполе мира». «Почему же этот злодей выбрал именно тебя?» Лидия сунула микрофон Лии под нос. «Наверное, потому что я одна из самых популярных девушек в школе», самоуверенно заявила Лия. Ее глаза радостно блестели. Еще бы ее покажут по телевизору. Ради такого Лия согласилась бы несколько часов провисеть на фонарном столбе. «Я так испугалась!» — продолжала она. «Вся жизнь промелькнула перед глазами!» «А оборотня вы видели?» — нетерпеливо спросила Лидия. «Конечно!» — кивнул Руслан. Микрофон тут же метнулся к нему. «Настоящий монстр! Как они бились с этим парнем!» «Он такой крутой!» — л и я вцепилась в микрофон и притянула его к себе. «И такой сильный! Видели бы вы, как он нападал этому типу, затянутому в кожу! Мой герой!» «Герой?» — Лидия презрительно скривилась. «Да это же чудовище! Монстр в человеческом обличье! Как ты можешь им восхищаться?» «Он спас мне жизнь!» — заявила л и я «Остальное меня не волнует!» Михаил Федорович вышел из комнаты тренеров. «Легостаев!» — воскликнул он, увидев Никиту. «Ты что-то хотел?» Никита увидел, как Лидия слегка повернула голову, прислушиваясь. «Черт, да она же подслушивает прямо сейчас. Уж он-то отлично знал о ее способностях. Ему нельзя открывать рот, ведь она слышала его голос и запросто узнает его. Никита молча покачал головой и вышел из зала. Лучше он вернется сюда позже». чем сейчас раскроет себя перед злобной репортершей, которая поклялась ему отомстить. Михаил Федорович удивленно уставился ему вслед.